— Ладно, думаю, сквозь тяну так сквозь тяну. В крайнем случае постараюсь битыми фарами отделаться. — Пристегнись, — командую. — Проход есть? Да — Доверю я, что он там есть. А по ту сторону что? Вдруг там стадо бизонов пасется, а мы с разгона прямо в них? — Быстрее! Я педали до упора вдавил, передачу рванул, Аризона мотором взвыл и так вперед скакнул. Меня чуть по сиденью не размазало. Влетели мы в стену, и последнее, что я еще услышать успел, как позади нас в облаке бензиной пыли отец Иллирии Чихач принялся. Еще даже подумать успел. Ну и могучий же у него чих. И тут нас как шмякнуло. Поп, как выяснилось, все-таки просчитался. Вернее, не досчитал, потому что влетели мы в этот травяной мир, как там его Иллирия обозвал, не в склертиш, что ли? Где-то в метре над землей. Будь скорость поменьше, запросто могли бы скопотировать. Повезло. Хотя посадочка, я уж другого слова не подберу, была еще та. Шмякнулись, подскочили. Это на Доджета. Обрата плюхнулись, и только после этого мало-помалу затормозили. Отпустил я руль, мотор заглушил. Потянулся за пилоткой, под солба утереть. Да так и замер, не дотянувшись. Черт! Вокруг машины от горизонта до горизонта море. Синее море. Море травы. Я даже в первый миг и не сообразил, что это трава. Решил, что и в самом деле в океан угодили, и сейчас на дно пойдем. Свет точь-в-точь, и волны ветер колышет, а небо зеленое. В том мире, сквозь который мы с рыжей за языком ходили, тоже зеленое небо было. Но там другое. Там цвет густой был, и в нем еще пузырьки какие-то проскальзывали. А тут яркий-яркий. И на этом убийстве на зеленом небе горело огромное косматое малиновое солнце. Зрелище, что называется, на раз, а также на два, три, четыре. Словно кто-то взял, да и перевернул. Все. Да уж, думаю, как бы от такого в голове шестеренки с шариками не перепутались. Очнулся я от того, что рыжая рядом тихонько так вздохнула. «Здесь красиво!» «М, «М?» — я только головой мотнул. «Не знаю, как насчет красоты, но я бы это зрелище немного по-другому охарактеризовал. А по опо Чу ты, не помню, какое слово!» Старший лейтенант говорил. Специально для таких вот случаев предназначенные. Сногсшибательные, короче говоря, зрелища. Вроде рыжих ножек. Слабонервных и детей просят не смотреть. Хотя детям можно. И тут у меня еще одна мысль в голову пришла. Слушай, говорю, госпожа Каролин, помнится мне, Ильри говорил, что в этом мире никаких аборигенов, то есть местных народностей, не наблюдается. — Так? — Да. — А почему же тогда вы, такое роскошное местечко, до сих пор не колонизировали? Такая ширь кругом. Пахать и не перепахать? — Здесь жить нельзя. — Что? — В травяном мире. Устало, так говорит Кара. Человек не может выжить больше недели. Мы убедились в этом. В этой траве, в земле, в свете солнца, есть что-то, что убивает. Весело. Ах, да, вспоминаю что-то в этом роде, и поп говорил. На тему, почему это в таком приятном месте, до сих пор никакая сволочь не завелась. Посмотрел я еще раз на здешнюю красоту по-другому. Да, красиво. Да, дух захватывает, но вот только всю эту роскошь на хлеб не намажешь, и голодного ею не накормишь, и в автомат не зарядишь. А вот экскурсии, думаю, сюда водить — это пожалуйста, после победы. Ладно, куда ехать-то? Прямо на солнце. Солнце местное уже довольно низко опустилось, дровенный малиновый шар. Раза в три побольше нашего, но потусклее. Смотреть на него, по крайней мере, невооруженным взглядом, можно не в пример спокойнее. Я в голове прокачал. Солнце это, если относительно каренного мира считать, восходит на юго-западе, а заходит, следовательно, на северо-востоке. Уж и не знаю, лучше от этого ли хуже. Да и кому... На солнце, так на солнце. Главное, чтобы оно нам на голову не свалилось. Завел мотор, сцепление выжал, газанул, и понеслись. Местность эта для поездок на колесном транспорте просто идеальная. Не асфальтовое шоссе, конечно, но по сравнению с фронтовой ракадой и танками развитой, автобан в Натюрлихе. Я Аризону по этой травке муравки до восьмидесяти разогнал, а мог бы, пожалуй, и больше. Ну, до береженого меня и боги местные поберегут. А вокруг такой простор! Я даже снова начал песенку под нос мурлыкать, нашу, ротную. Был у нас такой сержант Дьяченко, коренной сибиряк с тридцать третьего года. Погиб два месяца назад во время поиска. И вот он ее спивал. Ехали казаки, ехали казаки, Сорок тысяч сабель, сорок тысяч лошадей. И покрылось поле, и покрылось поле сотнями порубанных пострельных людей. А припев, мы уже на свой лад немного переиначили. Любо, братцы, Люба, ой, любо, братцы, жить, с нашим капитаном не приходится тужить. Проехали так часа полтора. Солнышко косматое уже совсем низко опустилось. Краешком за горизонт цепляется. И, кажется, еще чуть-чуть самую малость поднажать, на педали надавить, и в самом деле влетим мы с разгону прямиком в него, точь в точь, как давеча в стену замковую. А вокруг. Если, конечно, это степь, а не какая-нибудь там саванна с пампасой. Все такая же, гладкая, да ровная. Я даже удивляться начал. Ну, ладно, птиц нет. Ну, зверюшек мотор распугал, допустим. Хотя, с другой стороны, с чего бы это им от этого звука шарахаться, если моторов у них тут от местного сотворения не бывало? Но чтоб за полтора часа... Ни холмика, ни кустика, вообще ничего такого, чтобы над травой хоть на самую малость высунулось. Да и сама травка эта синяя, как подстриженная. Подумал я об этом, и сразу мне как-то не по себе сделалось. Вида, конечно, не подал, но... Нау, -у, у далеко еще. Рыжая встрепенулась, амулетик свой из-под ворота добыла. Близко уже, почти рядом, только возьми чуть правее. Правее так правее, мне не жалко. Не с дороги сворачиваем. Благо, вся эта степь есть одна большая дорога. Узнать бы, думаю, кто ее проложил да зачем и куда она ведет. Так, это во мне уже разведывательные привычки проснулись». Дорога, значит, нанести на карту, отследить грузопоток. Не до того сейчас. Времени нет, да и голову лишней ерундой забивать. Тем более, что рыжая, наверняка сама ничегошеньки толком не знает. Ладно, думаю, приеду, у папа спрошу. здесь остановились, огляделся я вокруг. Все такое же, ничем от остального не отличается. Ни тебе ворот, ни тебе указателя со стрелкой, дыра двух миров. Проход открывать сейчас? Да нет уж, говорю. Солнце вон уже на треть в землю ушло. Значит, у вас на той темной стороне и вовсе темень беспросветная. Еще одну ночку по тамошнему лесу пилить, слуга покорный. Лично я так рассчитал. За ночью здесь, здесь, в всклер тише, а с утра уж я... Короче, утро вечером мудреней. Там и видно будет. Рыжая только ухмыльнулась. Как прикажешь, командир. Я из резоны вылез, потянулся, сладко так, до хруста в суставах. Воздух степной вздохнул, Странный запах у этого воздуха, даже не запах, вкус, непривычный. Спесь, смесь знакомого, незнакомого, не на своем месте и еще чего-то.